Глава 3. Тиль. Если честно, я совсем не расстроилась, когда утром не увидела этого суматошника переростка с бородой и топором. Напротив, обрадовалась тому, что он решил нарушить предписание и мое указание. Я сообщу об этом, конечно, но что-то мне подсказывало, что Макс с кем-то договорился уже о послаблении, к счастью для меня. Это в кабинете главы получилось быть дерзкой и главной. Когда над тобой нависает пара сотен мер мускулатуры и татуировок, по-другому и нельзя. Шаг назад, и он воспользуется. Но как только Альбус Дин Вархельм покинул агентство, я быстро сбежала вниз, заперла дверь, повесив табличку "Не беспокоить, злая фея", и отправилась на нашу кухоньку, где налила себе глоточек хереса. Ну ладно, десяток глоточков могла себе позволить. Я выжила. Все знали, что боевые маги, мстительные, нездерженные и очень нервные. А их глава, это уж даже мне, не интересующейся подобными вещами феи, было известно, самый нездерженный и нервный. И Иметь такого врага я бы никому не пожелала. А уж помощника тем более. Боевых магов, по многочисленному мнению, следовало держать подальше от нормальных людей и фей, например, на границе с Бездной, где они и были нужнее всего. Но вот незадача. на границе они дежурили по одному месяцу в году, спасая королевство от нашествия всяких тварей, а остальное время работали главными стражами порядка и на тварей, забредших в наши края, охотились. Как понимаете, магом был за это почёт и уважение. Вот только это вовсе не делало бородатых солдафонов, хоть сколько-нибудь приятными собеседниками и спутниками. Пусть многие девицы со мной не согласятся. Бегали ведь за ними, как безмозглицы, в надежде, что им перепадет внимание и еще кое-что со стола. Я открыла ставни проверить. Суматошник за ночь вроде бы ничего не натворил, потому призывать и приручать его сегодня не стало. Опасное это дело, у меня такая душевно-фейская травма после вчерашнего дня образовалась, что лучше пока не шевелиться и принялась за рутинную работу. Первое очистила пространство пыльцой и песенкой. Второе покрыла пряники для будущих крестников розовой и голубой глазурью пряники как и подарки мы держали про запас мало кто рисковал пригласить фей на крестины феи могли многое дать но магическое пространство выворачивало порой все так что мы же потом и расхлебывали. но иногда приглашения следовали одно за другим и на этот случай в агентстве все было готово от сладостей до всяческих порошков с красотой здоровьем и прочими пожеланиями третье распаковала почту. И большую часть сегодня перенаправила фем наслаждений. От жары одурели девицы, что ли? Кто ж такие запросы крёстным направляет? Парочку запросов я, кстати, из исследовательского интереса изучила и попыталась представить. Ох, к бездне их. Ну а дальше проверила витражные окна, придирчиво изучила вывеску, блестит ли пятью-десятью оттенками розового. Пусть к нам не ходят посетители, точнее редко ходят, мы сами к ним летаем, но соответствовать нужно. И взгрустнула над расписанием. Сегодняшним чудесным днем ничего не планировалось. За эту жуткой ночью придется мне тащиться на Столичное кладбище, где, согласно сообщению фей предсказаний, несколько молоденьких идиотов раскопавших древний обряд. Тфу, слово-то какое уместное. Вызовут женихов. По закону подобную информацию передавали и нам, и некромантам, представив, как вся такая хорошенькая буду работать вместе с бездновыми бледнолицами, передернулась посмотрела на кухоньку, где и хереса было еще много. Тяжкая у крестных фей работа, но решительно сама себе отказала. Лучше уж потрачу вторую половину дня для подготовки и повтора заклинаний, чтобы сюрпризов не было. Вот только сюрприз случился. Большой, тяжело дышащий и бородатый, что зашел в агентство в 9:00 вечера. Как раз тогда, когда я собиралась выходить на задание. Встал, подбоченившись и топорик погладил, типа вот он я, приказа не нарушил, явился как и положено, и даже застал. Я скрестила руки на груди в неосознанно защитном жесте и прищурилась. И вам доброго вечера, господин крёстный фей. Я так понимаю, что доказать, что вы про утро не поняли, я не смогу? Только бровь высокомерно задрал, а я начала закипать. И я так полагаю, что застать меня вы и не рассчитывали. Ага, так и есть. И я так полагаю, а вот тут мой голос стал настолько приторным, что у самой язык едва к нёбу не прилип. Что вам не удалось ни с кем договориться, чтобы избавиться от этой отработки. Помелькнувший на его лице ненависти, я поняла, что попала в болевую точку. Айда Тиль, айда молодец. От топорика увернуться сумеешь. Вздохнула и быстро затараторила, показывая Дин Вархельму агентство и не давая опомниться ни себе, ни ему. Почему-то в моем фейском сознании возникла странная мысль, что с боевым магом к некромантам не так страшно. Инструктаж я проведу короткий, раз уж вы сумели прийти вовремя. Последнее слово я выделила. «Десять основных правил поведения фей на стене. Прочесть и запомнить, если вы, конечно, сможете. Запоминать не читая, я имела в виду, добавила быстро, глянув на альбуса. Тиль, помни про топор. К исполнению правила обязательно. Дальше. Основная наша работа благословлять новорожденных и исполнять желания, связанные с желанием выйти замуж. Ну и помогать всяким бедняжкам по запросу. Основная сложность связана с тем, что запросы у бедняжек растут, а принцев не хватает. Да и с желаниями девицы постоянно косячат, сами не знают, что хотят. Что еще? здесь у нас кухня, там комната отдыха, комната со всякими нужными штуками и гардеробная, в которой хранятся волшебные палочки. На дело мы выходим как минимум с двумя артефактами: запасом пыльцы и палочкой. Это непреложное правило, которое обязаны соблюдать все, кто работает в агентстве. К тому же, Я уже добралась до лестницы, но мельком глянула на часы, замерла, обернулась к Магу, который все еще стоял посреди холла и закончила: Мы опаздываем. На кладбище нам надо быть в на кладбище. Ну надо же. Как Альбус оживился, «Перебил аж. Наверное, понадеялся, что работа у фей не так ужасна, как он думал. Да, редкий случай. По дороге расскажу. Двинулась к гардеробу. Сейчас мы выберем по палочке». Он уже рванул дверь и скрылся там, и тут же внутри комнаты загрохотало. Палочку он себе выбирал, снося, похоже, все остальное. И до меня дошло, что сейчас будет. Я повысила голос. Я должна вас предупредить, что Голос пресекся. потому что в гардеробной резко стало настолько тихо, что даже мое бедное сердечко перестало биться, чтобы не нарушать эту всепоглощающую тишину. А дальше раздался рев, сотрясший основы мироздания. Палочка крестной феи идет в комплекте с платьем всегда. И эту древнюю магию не изменить, закончила со вздохом.